Глава 9. Завершив небольшую сценку по повышению самооценки Дары, все со своими эльфами и свидетелями рассвета бросился готовиться к обороне, ворота закрывать и баррикадировать. И едва успели, потому что орки, демонстрируя просто удивительный темп движения, достигли крепости слишком быстро, намного быстрее, чем предполагали все Влад и Джо. Крошечная крепость представляла собой цитадель с жилыми помещениями, доминирующую над всей окрестностью. И небольшой нижний ярус укреплений с малым внутренним двором для плаца, парковки, повозок с лошадьми и прочего. Когда-то там стояли хозяйственные постройки, но они давно развалились. И сейчас, кроме брусчатки да куч мусора, покрытого жиденьким бурьяном, ничего там не наблюдалось. Свидетели рассвета встали возле ворот единственного уязвимого места крепости. Эльфы забрались на стену и готовились обстреливать орков из луков, ну и магией. Хотя делать это не спешили, штурма ведь не было. Орков же к стенам подошло около трех сотен. И все, что примечательно, рахас, то есть могучие, крупные, из-за кромки. На первый взгляд казалось, что в осаду наш герой попал основательно, ведь штурмовать такие укрепления оркам было намного сложнее, чем город. И стены выше, и ворота только одни, да и те обороняются серебряным защитникам. Севлот даже стал прикидывать запасы продовольствия и насколько его хватит. Однако все пошло наперекосяк с первых минут. Он ведь вместе с эльфами находился на стене и все свое внимание сосредоточил на орках, то есть выпустил из поля зрения свидетелей рассвета. А те взяли и открыли створки, крикнув оркам. «Это не наша война!» «Забирайте своих эльфов!» Воинам морды не требовалось второе приглашение. Они ринулись внутрь, во внутренний двор. Да так быстро и ловко, что эльфы едва успели отступить в цитадель, пробежавшись по стенам. В притирку прямо, но успели. все влу даже пришлось применить пистолет, чтобы охладить пыл двух слишком резвых орков. «Мерзавцы!» Процедил Элдор Валир, когда тяжелая железная решетка с грохотом опустилась, отрезая цитадель от внутреннего двора крепости. Всеволод промолчал. Ему эти свидетели рассвета сразу не понравились. Да и потом они себя вели весьма неприятно. Так что их предательство оказалось пусть и неожиданным, но вполне гармоничным поступком, прекрасно увязывающимся с их образом борцов за правое дело. Насколько он знал, почти все такие вот «борцы» больше стремятся грабить и унижать тех, кто слабее, чем на самом деле противостоять злу. «Вампиры, да, не ромашки с розочками. Но, видимо, они уже привыкли к этому ордену грабителей, адаптировавшись под новую среду обитания, то есть скармливали им самых слабых для удовлетворения жажды крови и позволяли немного пограбить их жилье. Много ведь не унесут?» М «Да. А ведь вампиры даже ворота не закрыли, словно специальным приглашая к нападению на их условиях. Даже решетка у них почему-то не опустилась вовремя». Свидетели рассвета этой очевидной игры в поддавки не замечали или не хотели замечать, сразу перейдя к грабежу, избегая, впрочем, портить мебель и заниматься откровенным вандализмом. Сейчас, после этой измены, картинка у Всевлада сложилась окончательно, и их поступок с впусканием морков вполне лег в общий образ обычных мерзавцев и лицемеров. Таких, которые, прикрывшись красивыми лозунгами, занимаются банальным разбоем и вымогательством. Оркам же поступок этих липовых охотников тоже пришелся не по душе. Поэтому они их взяли и перебили. Быстро и безжалостно. Те даже пикнуть не успели. «Предатель не вправе жить», — прокомментировала эта Дара. «Таков закон Орды». «Хороший закон», — согласился с ней наш герой, да и остальные тоже. «Месть свершилась. предатели мертвы Но никакой радости это не принесло, ибо положение защитников стало еще менее удачным. «Ара! Тварь!» — проревел один из этих орков. «Это Аман». Тихо шепнула она. «Ты убила саревока! Как ты посмела! Я вырву твое сердце и сожру его, пока ты еще будешь жить! Скотина! Ты знаешь, я могу! Помни об этом!» «Он может?» — тихо спросил Всеволод. Дара молча кивнула с очень мрачным видом. Аман мог и не такое. Так что ее смерть виделась теперь весьма неприглядной и мучительной. Всеволод же сходил за винтовкой, лежавшей в его вещах в одной из комнат цитадели, и начал готовиться к выстрелу. Он разместился в верхнем зале донжона цитадели, откуда весь нижний двор просматривался всецело. Не было ни единого клочка земли, который бы не наблюдался отсюда. С высоты дистанция до цели варьировалась около пяти метров примерно недалеко особенно для оптики вполне типичный для тактических задач главной сложностью было то что основной калибр не выглядел достаточно действенным против такой туши он как у чан на плечах существенно крупнее человеческой или эльфийской головы и кость поди крепкая да еще мечется как ужалиной а патронов для винтовки имелось всего три десятка «Особенно не разгуляешься. И новых взять негде. Это к пистолету он прихватил их шесть сотен россыпью, ожидая частые его использования. А винтовку? Он брал ее для экстренных задач, вроде вскрытия магических щитов или устранения одиночных, критически важных целей. И теперь, похоже, время ее пришло. Ведь его загнали в угол, и экономить боеприпасы уже не имело никакого смысла. Этот аман вел себя очень психованно». Кричал на других орков, метался по внутреннему двору, явно взвинченный и не способный найти себе место. И характер движений такой порывистый, резкий, с внезапной сменой направления. «Он всегда такой?» — спросил Всеволод Удары, пристроившийся рядышком. «Нет, видимо, смерть цари его действительно расстроила. Он очень любил своего учителя». «Привлеки его внимание, так, чтобы он хотя бы на два-три удара сердца остановился и постоял на месте, не вертясь». Она кивнула и бесшумно скользнула, направившись на нижние ярусы Цтадели, поближе к Оркам. всевлад продолжал наблюдать в оптику замечущимся шаманом Ждать пришлось недолго. Спустившись ближе к Оркам, Дара выкрикнула что-то на их языке. Аман замер, словно его молнией ударило. «То, что нужно!» И Всеволод нежно прожал спуск. Грянул выстрел, удивительно резкий и хлесткий на фоне окружающей мелодии белого шума. Аман в последний момент что-то, видать, почувствовал, поэтому повернулся лицом к Севлоду, чуть сместившись. И пуля, вместо того, чтобы ударить в черепную коробку слева над ухом, попала в правый глаз, да под углом. Он рухнул и задергался. Захрипел. Руки его заскребли по каменной брусчатке, а ноги стали выплясывать что-то невероятное, поднимая пыль. Мозг был явно поврежден, но не так, чтобы сразу привести к мгновенной смерти. Видимо, ключевые центры, отвечающие за дыхание и сердцебиение, оказались не задеты. Но шансов на выживание это не добавило. Просто смерть оказалась очень неаккуратной, мучительной и крайне эффектной. Ужасающе эффектной. Наконец, Аман затих в луже собственной крови и мочи. Смерть редко бывает красивой, особенно такая. Но Севлот не сильно расстроился. После той бойни, что была при осаде графства Ро, он философски воспринимал умирающих, в особенности врагов. Так что, не давая паузе затянуться, крикнул. «Малышка! Какой еще мерзавец тебе гадости говорил?» «Вон тот!» — ответила Дара, поддерживая эту игру. «Зеленый!» Орки попятились, и Всеволод, выбрав самого заторможенного, снова выстрелил. Этот, условно парализованный, удачно оказался ближе всего к цитадели, то есть перед глазами почти у всех ворвавшихся во внутренний двор. Раз — и его голова брызнула кровью, а он сам упал на камни и задергался в агонии. «Кто еще?» — вновь крикнул севлад Но ответный крик Дары он не услышал, потому что орки ломанулись бегом за пределы крепости. И не только громко топая, но и что-то истошно крича. Очень громко. Каждый из них говорил Даре гадости. Каждый из них ее обижал и унижал. Кое-кто даже бил. Так что ожидал, что следующим будет выбран он. Конечно, бежать от врага — позор. Но нет непреодолимой силы. Серебряный Защитник вновь смог их удивить. На Амане были сильные амулеты против магии. Просто так его было не убить. А тут — раз — и все. А потом еще одного. Клоп и нету. «Элдор Валер!» — крикнул Севлот. — Нужно сделать вылазку и заблокировать ворота, а то эти, как сраки подмоют, снова могут прийти. — Слушаюсь. Радостным голосом воскликнул лесной эльф и, прихватив всех своих сородичей, бросился выполнять приказ командира. А парень остался наедине, свернувшийся к нему дарой Чуть погодя внизу, раздался шум. Это эльфы захлопнули створки старых окованных ворот и стали их запирать. А эта парочка так и стояла, в шагах в десяти друг напротив друга и смотрела. Молча. Наконец, Всеволод отставил винтовку, подошел к Даре вплотную и, заглянув ей в глаза, со всей возможной нежностью спросил. Испугалась? Она не потупилась и не отступила. Только губы ее чуть дрогнули, приоткрылись и потянулись навстречу парню. И не впустую, ибо тот охотно обнял ее и поцеловал, аккуратно прижимая к себе. Все-таки он был в латных доспехах, что накладывало определенные ограничения. «Детишки, мне кажется, вы спешите», — раздался голос у них из-за спины. Всеволод резко развернулся, выхватив первое, что попалось ему под руку. Этим первым оказался кинжал, подаренный ему лос. «Ты хочешь этим навредить мне?» — с нескрываемым сарказмом в голосе спросила его незнакомая женщина. Однако, чуть приглядевшись, он заметил, как внутри нее клубится тьма, слишком характерная и узнаваемая тьма. «Твою мать!» — выргался он. «Это опять ты! И почему я не удивлен?» «Не замечала в тебе сексуальной страсти к бывшей тещи!» С еще более едким сарказмом заметила та. «Боже, ты бесносна!» Фыркнул Севлот и, расплывшись в улыбке, убрал кинжал в ножны. «Что это?» — чуть хриплым голосом спросила Дара. «Ты знаешь ее?» «Да, знаю», — сказал он своему милому клыкастику а потом, перейдя на русский язык, обратился уже к Лос. «Не хочу портить твою репутацию перед смертными, но ты заслуживаешь трёпки. Зачем ты меня во всё это втравила? Ещё и сестру с мамой убила. Уму непостижимо. И хоть удалось воскресить, а моего ребёнка... Или станешь всё отрицать, заявляя, что непричастна?» Богиня не стала спешить с ответом. Она лишь мило улыбнулась и скосилась на лестницу, откуда доносился топот. Секунда, две, три и в помещение влетел Элдер-Валир с парой других лесных эльфов. Они сразу выхватили мечи, заметив незнакомку, но все влатых остановил жестом. «Это не враг». «Не враг? Кто она? Вампир?» «Хуже». «Хуже?» «Моя старинная подруга. Милая, не смущай их слабый разум. Смени маску». «Так сойдет?» — спросила Лос, осыпавшись прахом, который мгновенно поднялся в облике темной эльфийки Виконии слушай ты и сама знаешь какие у них тут комплексы прям как дети так что давай уж без шуток лос смешливо хмыкнула и вновь осыпавшись прахом собралась уже в облике высшей эльфийки синдар впросим о том что она синдар никто из лесных эльфов и не подумал просто приняли ее за такого же породиства альдара что и сам всевлад наконец налюбовавшись на реакцию зрителей лос повернулась к нашему герою и ответила ему На русском языке, разумеется, поддерживая предложенную им игру. Ведь имена собственные прекрасно можно будет вычленить из этого языка. «Разве ты не хотела избежать этой идиотской затеи моей сестренки? О, как ты страдал! Я ведь все видела и все чувствовала. Но я тебя понимаю. Элина Ран — миньяр. Она всегда была шлюхой. Даже когда вышла замуж, не успокоилась». Ты бы слышал, с каким упоением она рассказывала мне о своих планах превратить вашу семью в бордель. О том, сколько она может стрясти с других народов за право их дев рожать от тебя. О, это было непередаваемо. Она получила любимую игрушку и снова взялась за старое. Словно ничего и не произошло. И мама, ты представляешь, она ее поддержала. Уму непостижимо. Куда вам спешить? Вы же бессмертные. «Но нет, природу не обманешь. Шлюха и дура!» С омерзением выплюнула собеседница. «Как ты меня назвала?» — переспросил Севлот. «Элинаран Этминьяр — это твое настоящее имя. Все время забываешь, что ты возрожден без памяти. Обычно так не делается, но сестренка так хотела замуж. Она так хотела тебя заполучить! Ведь, вернув свои воспоминания, ты бы никогда на нее не посмотрел. А? Не так ли?» На раны Наранет Миньяр». «Мое настоящее имя — Всеволод». «Тебя, человека? Да. Но ты уже давно не он. Человек остался в прошлом. Каждую секунду, каждый вздох ты удаляешься от своего человеческого прошлого, и этого не изменить». Немного помолчали, смотря друг другу в глаза, не мигая. «Извини», — наконец произнес Всеволод. «Что? Мы даже обойдемся без драки?» — усмехнулась Лос. «Ты снова оказалась мудрее меня. Я тебя должен благодарить, что избавила от грядущего ада. А я как ребенок. Ха! Какой же я еще ребенок!» Сказал и, сделав несколько шагов, обнял ее. По-дружески. И она ответила, добро так и светло улыбнувшись. Не ожидала она таких слов. Не ожидала. Ну, вот обнимашки закончились. Женщина выглядела уже много благодушнее, и Всеволод продолжил разговор на русском. «Я надеюсь, мой ребенок не погиб?» «Разумеется. С твоим сыном все хорошо. И с женой». «Бывший». «Бывший». «Нехотя согласилась Лос». «Но поверь, она меня уже совершенно достала, выпытывая, куда ты делся. Скажи я, что в этот мир суток не пройдет, как она откроет сюда портал». «Ты серьезно?» «Сервана. Она всегда была легкомысленно. Впрочем, забудь, что я тебе говорила о ней. Будто бы она шлюха и дура. Я ведь старше ее» сильно старше. Для меня вы оба малыши. Годы и испытания сделали меня слишком грубой и резкой, слишком разумной, слишком боящейся своих чувств, причинивших мне некогда столько боли. А она? Она всего еще жива и пылает переполняющими ее эмоциями. И меня это злит. Только сути это не меняет. Она хочет твоего возвращения. А я его не хочу. Вторая смерть ее сильно изменила. «Не хочу даже слышать», — раздраженно произнес всевлад а потом продолжил, сняв с пальца графский перстень. «Передай это сыну. Я объявляю его своим наследником». По камешку пробежала едва различимая молния, словно подтверждая принятие приказа. «Я передам, но только если ты наденешь кольцо власти. Это будет выглядеть слишком провокационно». «Малыш, ты хочешь, чтобы я вынудила тебя? Ты сомневаешься во мне?» Севлот промолчал. Он не сомневался, но говорить этого не хотелось. «Итак», — произнесла Лос уже на местном языке, пристально посмотрев на Дару. «Хорошая девочка, но ты не можешь брать ее в жены. Я, конечно, тебе помогу, но где гарантии что после пары десятков воскрешений она не потеряет желание жить?» «В воскрешении?» — нервно сглотнув, спросила Дара. «Конечно, милая! Или ты думаешь, что эльфийки позволят тебе быть возле него?» понимаю у вас с ним искренние чувства это хорошо видно но ты же взрослая девочка подумай о себе и своих детях вас будут убивать постоянно а когда устанут от ваших воскрешений начнут ловить и приносить в жертву каким нибудь мрачным богам так чтобы душа оказалась поглощенной хорошее будущее не пугай ее рявкнул всевлад выступая вперед и заслоняя дару от лос что из сказанного мною ложь — Что? Представь эту белокурую стерву. Думаешь, она не попытается ее убить? А высокородные дамы зеленых островов? Ты что, сомневаешься в их коварстве? Или пытаешься себя убедить в том, что хотя бы раз в месяц она не станет умирать у тебя на руках? Севолод скрипнул зубами, печально взглянул на Дару и тихо произнес. — И что ты предлагаешь? Ло махнул рукой, и рядом с ней вспыхнул портал, из которого почти сразу шагнул Данау такой гуманоид с кожей цвета небесной лазури глаза его пылали белым светом чуть паря а на ногах в отличие от эр ардар не было копыт в целом он довольно сильно походил на человека исключая цветовую гамму он потянул носом в воздух и сразу уставился на дару внучка с хорошо заметным оттенком досады произнес он плохая идея насупился всевлад у нее и так вся жизнь была унижением и что теперь Ты хочешь отдать ее ему она ведь для него чужая она моя внучка пророкотал этот данау откуда же в тебе столько досады не рад ее видеть надеялся что она будет больше похожа на донау это не тебе решать это мне решать рявкнул всевлад выступая вперед и доставая из кобуры пистолет но до драки не дошло богиня чуть шевельнула рукой и сгустившийся воздух остановил парня «Успокойтесь! Вы оба!» «Этот сопляк будет мне указывать?» Недовольно прорычал Данао. «Этот сопляк едва тебя не убил, если бы я не вмешалась». «Он! Меня!» «Да! Или ты не веришь мне?» Резко остыл Данао, совсем по-другому взглянув на Всевлада. «Что ты хочешь?» «Чтобы ты гарантировал ее покой и безопасность». «Чтобы никто ее не смел обижать или унижать только потому, что она не похожа на вас, что она наполовину орк». «Кому я должен гарантировать это? Я твоего имени не знаю. Предлагаешь дать гарантии простому безымянному бродяге?» С едва заметной улыбкой произнес этот Данао. всевлад заскрежетал зубами и с досадой посмотрел на Лос. «Ты сам этого хотел», — невинно улыбнулась она. На день перстни не представься, хотя бы кратко. Этого будет достаточно. Я засвидетельствую клятву уважаемого Аргуса перед тобой. Несколько мучительных мгновений. И он полез в сумку, достал оттуда трепицу с регалиями лорда Синдар, достал перстень власти Илькваэра и надел его на палец. Довольно крупный прозрачный камень, Сильмариль, ярко пыхнул и стал мерно, мягко пульсировать, словно урча от удовольствия после чего все вло расправил плечи горделиво вскинул подбородок и смотря аргусу прямо в глаза произнес я или наранэт миньяр лорд синдар и господин великого леса беру дару под свою защиту где то сбоку рухнули на колени лесные эльфы все беззвучно дана глянул на них усмехнулся и торжественно поклялся оберегать свою внучку от всякого зла и несправедливости а потом, уже по-доброму улыбнувшись, добавил. «Не злись. Неизвестно, что ты не хочешь принимать свою судьбу. Но так нужно. Так будет лучше для всех». «Так не бывает», — покачал головой Всевлад. «Лучше для всех — это компромисс, то есть ситуация, в которой проигрывают все. Ну, либо кто-то из участников оказывается в выигрыше, но утаивает это от своих партнеров, опасаясь спровоцировать их на какие-то опрометчивые поступки». Все так Кивнул, улыбнувшись шире, Аргус. «Но иногда это лучшее решение». «Всегда так легко советовать это лучшее решение, не участвуя в его реализации». Тихо и грустно произнес Всевлад, а потом обернулся к своему милому клыкастику и тихо произнес. «Извини, я, видимо, не оправдал твоих надежд». «Что ты?» Мягко и очень нежно улыбнулась она. «Ты дал мне новую жизнь» после чего Дара поцеловала Всевлада и ушла в портал за спиной деда. Не оборачиваясь, шагнула в водянистое марево Аргус неглубоко поклонился Всевладу и также скрылся в портале, который немедленно захлопнулся. «И что дальше?» — спросил наш герой Лос. «Я возвещу о твоем возвращении». «Это так мило с твоей стороны!» — скривился Всевлад, словно от зубной боли. «Ну же, не будь букой!» — улыбнулась Лос. «Я спасла тебя от страшной ошибки!» «Понимаю, но легче мне от этого не становится». «Смотри, что я тебе принесла», — сказала она, и перед ней в воздухе материализовался клинок в ножнах с креплением для заплечного ношения на переходах. Она достала меч и с нескрываемым удовольствием посмотрела на него. Длинный узкий клинок, не дотягивающий по массивности до полноценного двуручного меча на рукоятку он имел вполне себе подходящую, из-за чего безумно напоминал очень характерный для нижних германских земель и Дании длинный меч XV века. Примечание. Речь идет о типе XVIII по типологии Аукшота. Красивый, изящный, гармоничный, переполненный какой-то магической силы. К нему невольно потянуло, словно это старый знакомый. И если бы не мрачный настрой, наш герой мог бы ему обрадоваться. Если бы... «У меня уже есть меч», — хмуро произнес всевлад «Серьезно?» — спросил Ллос. И меч, стоявший рядом с винтовкой у стены, осыпался прахом. «Ох, какая незадача! Но не переживай, это Эльфаир, он намного лучше». «Примечание. Эльфаир. Наквения Эльфаир, что означает «Звезда смерти». Сомневаюсь. «Хоть ты этого и не помнишь, но это твой меч. Родовой». «Считалось, что он пропал во время падения Великого Леса. На самом деле он просто лежал у меня в сокровищнице. Редкое оружие, мощный артефакт. Это не твоя железяка. С этим можно и на старейшину Эр-Ардар выходить, не прибегая к уловкам с кинжалом». «Лучше бы патронов принесла и парочку гранат», — хмуро произнес Всевлад, через силу не радуясь подарку и отчаянно пытаясь себя убедить в том, что он хуже. «Да, техники работы с таким длинным мечом и двуручным очень близки, но это был другой меч, совсем другой, немного короче и легче, но и слабее, на вид, во всяком случае». «Еще что-нибудь закажешь?» — с насмешкой в голосе спросила богиня. «Два чезбургера большую картошку фри и диетическую кока-колу». Никто ничего не понял, кроме самого всевлада и Лос. Но эта шутка и не предназначалась для чужих ушей, вызвав усмешку на лицах обоих. «А соус?» — подыграла ему богиня. «А пирожок с вишней?» «Я хотел бы деда навестить». Переменил тему парень. Видимо, эти разговоры о фастфуде вызвали у него воспоминания о доме. «Тебе туда дороги нет. Ты и сам это знаешь». «Знаю. Но ты-то можешь к нему заглянуть? Столько времени, ни слуху, ни духу. Он наверняка переживает. А у него сердце слабое». У него ведь никого нет, кроме меня. Вообще никого». Лос едва заметно кивнула. Понять бы еще, что все это значило. Заглянет или просто согласилась с его доводами. «Ладно, мне пора. Я и так слишком увлеклась», — сказала она, положив меч на стол. Рядом с десятком пачек винтовочных патронов и парочкой гранат. Он и не заметил, как эти подарки там появились. «И напоследок прошу тебя хорошенько подумать». «О сервании я не шутила. Я еще могу выстоять перед ее напором. Но папе она волосы клочками вырывает. Пока с макушки. Он пару раз уже лечился после ее истерик. Что будет дальше?» После чего, не дожидаясь ответа от Всевлада, щелкнула пальцами и опала прахом. А на столе, рядом с оружием, появилась куча различного фастфуда. Много. Разного. На всех. Лос не стала жадничать и решила угостить не только все Всевлада, но и всех его лесных эльфов. Оставалось только понять, у кого она его там, на земле, отняла. Мысли же о том, что она все это соорудила из праха, верить не хотелось.